Глава 46 Под конец дня ковровую дорожку скатали и унесли. Арка из воздушных шариков частично сдулась, и теперь криво свисала, точно пьяная. Толпа разошлась. Выброшенные бумажные стаканчики из-под кофе раскатились по тротуару. Прошло шесть часов, с тех пор, как Софья Хейверфорд забрали для допроса. Как бы мне хотелось оказаться мухой в комнате допроса, заметилась Ю. Посмотреть, как Софья изворачивается, и попытаться заговорить ей зубы и выудить правду. — Думаешь, она в самом деле убила всех этих людей? — спросила Дэйзи. — Мы видели то, что видели, — откликнула Сью. И нож был именно в ее коробке с пожертвованиями. Кто еще это мог быть? — Улики все равно косвенные, — указала Фиона. — Оставим выводы полиции. Неравнодушная Сью выглянула в окно. — Помени, черта! У магазина через дорогу остановилось такси. Из него вышла Софи, все в том же плаще с перекошенным от гнева лицом, как клокочущая лава. Вместо того, чтобы зайти в свой магазин, она стремительно перешла дорогу, направляясь к ним. Дверь хлобыснула с такой силой, что колокольчик наверху чуть не вырвала из скреплений. Саймон Лебон испуганно заскулил. — Как вы посмели! — прорычала Софья. — Вы это спланировали, да? — Спланировали что? — спросила Фиона. Вы знали о моем торжественном открытии, на которое я вас так любезно пригласила. Но слишком завидовали, да? И нужно было обязательно испортить этот день. Поэтому вы решили устроить диверсию, сговорившись с этой женщиной детективом. — Ее зовут детектив инспектор Финчер, — напомнила ей неравнодушная Сью. Мне плевать, как ее зовут. Вы специально испортили мне праздник. Сочинили какую-то небылицу о том, будто я украла какое-то домино в Уэстборне, чтобы приехала полиция. О, да, я видела записи. Готова спорить. Это кто-то из вас в плаще притворялся мной. Ничего подобного мы не делали. Да перестаньте, очевидно же, что это не я. Кто же из вас это был? А кто подставил меня? Тебя арестовали? Спросила Дэйзи. Нет, допросили. Ещё спрашивали, не знаю ли я этих мёртвых людей снова и снова. И где я была в тот или иной день? И кофе был отвратительный, ещё хуже, чем тот, что предлагаете вы. Не понимаю, как вы могли так со мной поступить? Почти мгновенно выражение лица Софии сменилось из гнева на мелодраматичную грусть. Глаза наполнились слезами. Я же всегда была с вами, добра. Думала мы, друзья, как вы могли сотворить такое? «Со мной невинной прекрасной женщиной, которая поклялась никому не вредить, которая может так много дать миру, и чье единственное преступление в том, что она хочет сделать жизнь людей лучше». Но до того, как Дейзи, Сью и Фиону стошнило от этой приторности, Софи переключилась обратно на гнев. Слезы волшебным образом исчезли, испарившись от огня в глазах. «Что ж, позвольте вам сообщить, вызов брошен. Вы об этом пожалеете. Есть такая статья за ложный вызов» а также дискредитацию к необоснованный арест тебя не арестовали напомнила фиона не суть важно в ту же секунду как я выйду отсюда я позвоню своему адвокату вот о чем вам стоит беспокоиться не думаю возразила фиона а я очень даже думаю фиона насмешливо фыркнула а я вот нет мы не знали о видеозаписи пока Морин из благотворительного магазина «Остановим мировой голод» нам не позвонила. Это она нас нашла. Мы же просто передали улики полиции, где тоже решили, что это ты. Как и мы. И это они решили действовать, а не мы. Ты можешь знать о маркетинге и пиаре все и дружить со всеми знаменитостями, но мы разбираемся в преступлениях. И если ты утверждаешь, будто на записи был кто-то переодетый из нас, в таком случае у тебя должны быть веские доказательства. Иначе это квалифицируется как ложное обвинение. За это наказание тоже есть. Закон называется «препятствие правосудию». «Приблизительный приговор от четырех до тридцати шести месяцев», добавила неравнодушная Сью. «Или иногда внушительный штраф». Маска самоуверенности на лице Софи дрогнула. Фиона продолжила, — у тебя должны быть доказательства, что это мы. И уверена, они у тебя есть, иначе бы ты не стала бросаться такими обвинениями. Так что, пожалуйста, звони адвокату. Надо сдвинуть дело с мертвой точки. Софья молчала. Возможно, впервые за все время. Ее мозг пытался переварить полученную информацию, из-за которой она явно растерялась. — Ну? — спросила Фиона. — Ну что? — «У тебя есть доказательства?» «Ну, нет, не в данный...» Фиона поднялась на ноги. «В таком случае больше не приходи сюда угрожать мне и моим друзьям, обвиняя нас в том, чего мы не совершали. Теперь будь добра покинуть наш магазин». Софья не уходила. Она так и стояла, вызывающей выпить и в челюсть. «Думаешь, ты такая умная, да? Читаешь «Нудные детективы»?» Вот еще один детектив, который ты, наверное, помнишь. Две женщины из магазина «Собачкам нужен уютный дом» зашли в общественный центр, чтобы что-нибудь разнюхать, а потом украли набор домино. Уж не представляю, с какими мелочными целями. Однако, если ложного обвинения в краже домино достаточно, чтобы меня притащили в полицию на допрос, то, не сомневаюсь, их заинтересует парочка воров, которые в самом деле совершили кражу. — И да, у меня есть доказательства, потому что мы поймали вас с поличным прямо в этом магазине, и Мэлори будет свидетелем. Она втянула воздух сквозь зубы. Ой — Ой-ой, как нехорошо складывается для вас. Думаю, я лучше сразу позвоню детективу Финчер. Софья драматично повернулась и вышла. Фиона выругалась. — Она блефует, — сказала неравнодушная Сью. — Не станет она звонить? — Спорим, станет, — ответила Фиона. Софи считает, что над ней посмеялись. Она сдаст нас и наверняка сгустит краски. Я взяла домино мне и отвечать. Мы в это вместе влезли. Согласна. Нужно позвонить детективу Финчер первыми, до Софи и во всем признаться. Так будет лучше. Но не успела Фиона набрать номер детектива, как телефон зазвонил сам. Имя высветившееся на экране гласило «Детектив Финчер». Даже не дав ей возможности что-то сказать, Фиона выпалила все признания в трубку, а Дейзи со Сью сидели рядом и слушали. «Простите нас, мы украли домино из общественного центра. Мы собирались его вернуть. Мы думали, это улика...» «Фиона, Фиона», — попробовал ее остановить детектив, — «слушайте, меня это не очень беспокоит. У меня есть дела поважнее. Я звоню сообщить новости». «Правда?» — удивилась Фиона. Обычно детективу Финчер приходилось практически выкручивать руки словесно, прежде чем та соглашалась что-то рассказать. — Да. Прежде всего, как вы, возможно, знаете или не знаете, мы отпустили Софью Хеверфорд, не предъявляя обвинений, и причины скоро станут вам ясны. Кажется, голос детектива Финчер звучал иначе, чем обычно. Если Фиона ее не знала, то сказала бы, что детектив раздражена. Или, возможно, устала. Или и то, и другое. Неудивительно, если учесть, что последние шесть часов допроса ни к чему не привели. В любом случае новость касается вас. Фиона ощутила всплеск адреналина, одновременно желая и боясь услышать новости. Пока мы допрашивали Софи, произошло еще одно убийство, продолжила детектив Финчер. Обнаружили тело Фиона Шарп. Телефон выпал из рук Фионы.